Двести шестьдесят Май 16 -е. Желайте действовать в спокойствии, зная, что наш родник сочится в вас непрестанно. Действовать в молчании значит действовать духом. Многие понимают действия в движении рук или языка, но безмолвные и недвижны вовне великие действия и незримы. Движение в зримость есть лишь отражение движения незримого, и так во всем. Мысль есть тоже движение в материи, но безмолвен и недвижен, молчаливый свидетель среди бесчисленных движений. Недвижен он, породивший движение, безмолвен он, давший голос всему, даже камню. Тайну безмолвия надо понять. Тайну движения вокруг единой оси или единого центра в любом явлении надо постичь. Два противоположных полюса единой вещи во всяком явлении зиждется на неподвижном по отношению к ним центре равновесия. Всякое спокойствие царит в центральной точке циклона, сила которого также основана на проявлении энергии полярных. Следовательно, во всяком явлении можно обрести это спокойствие, если сознание передвинуть к его центру. Быть на периферии – это значит подвергать себя воздействию энергии, проявляющихся на полюсах. Так спасение от людских – радости или горя не в радости или горе, но в точке равновесия их породившей. Состояние бесстрастия, когда в сознании не допускается ни того, ни другого, избавляет дух от необходимости вкушать плоды противоположных явлений. Так формула «не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять» есть формула, утверждающая центральную точку без страсти или равновесия. Любая эмоция или чувство, допускаемые в сознании, обусловливает их противоположный аспект, ибо нарушенное равновесие в микрокосме должно утвердить их противоположный полюс для восстановления выведенных из состояния равновесия энергии. Все проявлено и двойственно, уничтожая один из полюсов явления, тем самым уничтожаем и другой. Если изъять из сферы микрокосма уявление личных радостей и довольства, то и личные огорчения и недовольство уйдут, лишенные возможности проявления. И только тогда можно начать утверждать в себе полюсность явлений сверхличных. Страдание за мир или радость надземная – Достигая орбиты планеты, даст круг сознания космический. И лишь при личном бесстрастии можно вместить размах чувств планетного порядка. Но при всех условиях о центре, утверждающем явление вещи едины, забывать не следует, ибо поверх всего и над всем он, безмолвный, молчаливо стоящий в центре. Лучше быть созерцающим, но не переживающим. В и эмоции решают возможности видеть и заслоняют сущность явления миражом личных эмоций. Астрал, вибрирующий в полюсности явлений различных, надо все же привести к молчанию, дабы запеленной непрестанных эмоций и движений в нем происходящих обрести центр равновесия сознания. Сознание человека до краев наполнено мелкими радостями, огорчениями и неприятностями беспрерывными. Поток суеты надо остановить, надо выйти из него и освободить сознание, которое, подобно белке в колесе, скачет с одного полюса явления на другой. Чем дальше от центра, тем больше круг, тем сильнее противоположение и наоборот. Полюсность трудных условий уже породила полюс противоположный, и сознание придется проходить через него, ибо не приложен закон полюсности, но и сложен чрезвычайно. Отягощение внешнее поднимает чашу весов духа, и чем отягощение сильнее, тем выше подъем. Не в заоблачных высях утешений, но в непреложности и силе закона. посмертные утешение, но знание принципов равновесия. Так утвердим равновесие как основу жизни и восхождение духа в материи сущего.